Глава 18. Кошмар на холме. Это был определенно самый жуткий кошмар моей жизни. А это чего-нибудь достоит. С тех пор, как я стал учеником Ведьмака, снились они мне нередко. Я как будто потерялся и искал дорогу домой. Никаких трудностей с этим вроде бы не предвиделось, поскольку светила полная луна, но стоило мне свернуть, и я оказывался в совершенно незнакомом месте. В конце концов, я перевалил через вершину холма Палача, И увидел внизу нашу ферму. Чем ближе я подходил к ней, тем сильнее меня охватывало беспокойство. Слишком уж тихо там было. Слишком спокойно даже для ночного времени. Никакого движения. И ограда совсем покосилась, чего ни папа, ни Джек в жизни не допустили бы. И дверь хлеба болталась на одной петле. Дом выглядел покинутым. Некоторые окна разбиты, на крыше трещины. Тут и там не хватает черепицы. Открыть заднюю дверь оказалось нелегко, но в конце концов она поддалась. Я вошел на кухню, которая выглядела так, будто уже много лет здесь никто не жил. Повсюду лежала пыль, с потолка свисала паутина. Мамина кресло-качалка стояла прямо посреди кухни, и на нем лежал сложный листок бумаги. Я взял его и вынес наружу, чтобы прочесть при свете луны. «Могилы твоего отца, Джека, Элли и Мэри на холме палача. Мать найдешь в холиву». Сердце у меня едва не разорвалось, и я выбежал во двор. Остановился около сарая, внимательно прислушался. Все было тихо, не чувствовалось даже дуновения ветерка. Сильно нервничая, не зная чего ожидать, я шагнул во мрак. «Может, тут тоже могила?» «Мамина могила». Сквозь дыру в крыше внутрь проникал лунный луч, и в его свете я разглядел мамину голову. Она смотрела прямо на меня. Кроме лица я ничего не увидел в потемках. Но потому, как низко над полом оно было, я решил, что мама стоит на коленях. Почему она здесь? И почему у нее такой несчастный вид? Она не рада мне? Мама вдруг скрипнула, как от сильной боли. «Не смотри на меня, Том!» «Не смотри на меня!» «Отвернись!» — закричала она с мукой в голосе. Я отвернулся. Мама поднялась, и уголком глаза я разглядел такое, что внутри у меня все заледенело. Начиная от шеи и дальше вниз, мама изменилась. Я увидел крылья и чешую. Сверкнули острые когти. Это она взлетела в воздух, врезалась в крышу сарая и промчалась сквозь нее, проломив дыру. прикрывая лицо от падающих кусков дерева и обломков. Я увидел на фоне диска полной луны черный силуэт, устремившийся прочь от развороченной крыши. «Нет! Нет!» – закричал я. «Это неправда! Этого нет на самом деле!» Мне ответил голос на три головы, и я сразу узнал утробное шипение лихо. «Луна открывает истинную». Природу вещей. Парень, тебе это уже известно. Все, что ты видишь, правда. Хотя, только еще должно произойти всему свое время. Кто-то тряс меня за плечо, и я проснулся в холодном поту. Надо мной склонился ведьмак. Просыпайся, парень, просыпайся. Это всего лишь кошмар. Лихо пытается проникнуть твои мысли, высосать из нас силы. Я кивнул, но не стал рассказывать ведьмаку, что видел во сне. Слишком больно было об этом говорить. Я поднял взгляд, дождь все еще шел, однако по небу бежали рваные облака, и кое-где между ними проглядывали звезды. Было все еще темно, но уже ощущалось приближение рассвета. «Мы проспались всю ночь?» «Да», — помявшись, ответил ведьмак. «Хотя в мои планы это не входило». Он поднялся на негнущихся ногах. «Давай лучше двигаться. Пока есть еще возможность». В голосе прозвучала тревога. «Слышишь их?» Я прислушался и в конце концов, сквозь шум дождя и ветра до меня донесся далекий собачий лай. «Да». «Они не очень далеко позади», — сказал ведьмак. «Единственная надежда — сделать так, чтобы они потеряли наш след. Нужна проточная вода, но достаточно мелкая, чтобы мы могли идти по ней. Конечно, через какое-то время мы будем вынуждены выбраться на сушу, но собакам придется побегать туда, обратно по берегу, прежде чем они снова найдут наш след. А если поблизости окажется еще один ручей...» Это даже лучше. Мы перебрались через вторую стену и продолжили спуск по крутому склону, оскальзываясь на мокрой траве. Внизу, на фоне неба, неясным силуэтом вырисовывалась пастушья хижина, а рядом склоненное ветрами терновое дерево, словно вцепившееся голыми ветвями в карниз. Некоторое время мы продолжали спускаться к хижине, но потом внезапно остановились — Чуть ниже и слева находился небольшой деревянный загон. Света хватало, чтобы разглядеть в нем небольшое стадо, овец около штук двадцати, и все они были мертвы. «Мне это совсем не нравится, парень». «Мне тоже не нравилось. Он смотрел на хижину позади загона». «Скорее всего, мы уже опоздали», — почти прошептал он. «Однако, наш долг пойти и посмотреть». Он крепко сжал посох в руке и направился к хижине, и я за ним. Проходя мимо загона, я бросил взгляд на ближайшую мертвую овцу. Белая шерсть была измарана кровью. Если это работа лиха, он подкормился хорошо. Насколько сильнее он стал? Передняя дверь была широко распахнута, поэтому мы без церемонии вошли внутрь. Ведьмак Впереди. Едва перешагнув через порог, он остановился и шумом втянул воздух. Где-то в глубине комнаты горела свеча, и в ее трепещемся свете я увидел то, что сначала принял за тень пастуха. Однако, вообще-то таких густых теней не бывает. Он стоял спиной к стене, скинув посох над головой, как будто угрожая нам. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что именно я вижу. Но когда это произошло, колени у меня задрожали, а сердце задрепетало. На лице пастуха навек застыла ярость пополам с ужасом. Зубы были видны, но некоторые сломаны, а рот в крови. Прежде я сказал, что он стоял, но это было не совсем так. Его расплющило по стене, размазало по камням. Тут, безусловно, поработала лихо. Ведьмак сделал еще шаг в сторону, и следующий. Я шел сразу за ним... И вскоре уже мог разглядеть весь тот кошмар, который творился внутри. В углу стояла детская кроватка, но она была разбита о стену, и среди обломков валялись одеяльца и маленькая простынка в пятнах крови. И никаких признаков ребёнка. Мой наставник осторожно поднял одеяльца. То, что он увидел, явно огорчило его. Он сделал мне жест не смотреть и со вздохом положил одеяльца на место. Тут я заметил мать младенца. Она лежала на полу, отчасти скрытая креслом-качалкой. Хорошо, что я не мог видеть её лица. В правой руке она сжимала вязальную спицу, клубок пряжи закатился в камин и остался лежать рядом с подёрнутым пеплом углями. Дверь на кухню была открыта. Моё сердце вдруг сдавил страх. Там что-то пряталось, точно. Только я об этом подумал, как в комнате заметно похолодало. Лихо всё ещё был здесь. Я чувствовал это всем своим существом. В ужасе я едва не выбежал из хижины, однако ведьмак замер на месте. И не мог же я просить его. Тут свеча погасла. Как будто чьи-то невидимые пальцы жали фитиль. Мы погрузились во мрак, и из кухни раздался низкий голос. Он резонировал в воздухе и заставлял так сильно выберировать... Вымощенный плитками по, что я ощутил это ногами. Привет, старые кости! Наконец-то мы встретились. я искал тебя. знал, что ты здесь где-то поблизости. Ну вот ты меня и нашел. Ведьма уперся посохом в пол и устало навалился на него. Ты всегда любил совать нос. Не свои тела верно, старые кости? на в последнее время слишком часто делаешь это. Сначала я убью мальчишку, а ты будешь стоять и смотреть. Потом настанет твоя очередь. Невидимая рука подняла меня в воздух и шмякнула о стену с такой силой. что перехватило дыхание. Потом я почувствовал давление, настолько мощное, что казалось вот-вот затрещать ребра. Однако хуже всего была жуткая сила, которая норовила вдавить мой лоб в стену. Я вспомнил лицо пастуха и кровавые пятна на камнях. Охваченный ужасом, я не мог ни вздохнуть, ни шелохнуться. В глазах потемнело и последнее, что сохранилось в памяти, это, как ведьмак, Скинув посох, кинулся к дверному проему кухни. Кто-то мягко потряс меня. Я открыл глаза и увидел склонившегося надо мной ведьмака. Я лежал на полу хижины. «Пришел себя, парень?» С тревогой спросил он. Я кивнул, ребра болели, и с каждым вдохом все сильнее. И все же я дышал, я был жив. «Попробуй-ка подняться». Ведьмак поддержал меня, и я сумел встать. Можешь идти. Я кивнул и сделал шаг вперед. Ноги слегка подкашивались, но я идти мог. Ну вот, хороший мальчик. Спасибо, что спасли меня, сказал я. Ведьмак покачал головой. Я тут ни при чем. Лихо просто внезапно исчез, как будто его позвали. Я видел, как он поднимался над холмом. Словно черное облако жатмевало последние звезды. Ужас, что он тут натворил. Ведьмак отбел взглядом хижину. Однако нам нужно уходить и как можно быстрее. Прежде всего мы должны спасать самих себя. Может, мы смогли бы уйти от Инквизитора. Но раз девчонка тащится за нами, Лихо всегда будет поблизости, и он с каждым часом становится могущественней. Нужно добраться до Хейсхема и выяснить, наконец, как нам разделаться с этой тварью раз и навсегда. Мы покинули хижину, начали спускаться по склону и перелезли еще, по крайней мере, через две полуразрушенные стены, прежде чем до меня донесся шум быстро бегущей воды. Сейчас мой хозяин шел немного быстрее. Почти с той же скоростью, что и на выходе из Чепендена. По-видимому, сон пошел ему на пользу. Я едва поспевал за учителем, правда мешок сильно оттягивал руку. Потом мы вышли... На узкую, крутую тропу рядом с широким, быстро бегущим вниз по округленным волнам ручьем. «Примерно на расстоянии мили отсюда он впадает в озеро», — сказал ведьмак, устремившись вниз по тропе. «Там местность выравнивается. Из озера вытекают два других ручья. Это и есть то место, которое нам нужно. Я изо всех сил старался не отставать от него. Дождь зарядил пуще прежнего». Земля предательски ускользала из-под ног. Один неверный шаг, и можно было запросто оказаться в во воде. Я размышлял о том, держится ли Алиса по-прежнему поблизости, и сможет ли пройти по тропинке вроде этой, так близко к быстро бегущей воде. Что не говори, она тоже в опасности. Собакам нечего, и стоит учуять и ее запах. Даже сквозь шум дождя и рев бурного ручья был отчетливо слышен лай, Собак и шеек. Он раздавался все ближе и ближе. Внезапно я услышал такое, что дыхание у меня перехватило. Крик. «Алиса!» Я оглянулся на тропу позади, но ведьмак схватил меня за руку и потащил вперед. «Мы тут ничего не можем поделать, парень», — прокричал он. «Совсем ничего. Так что давай не останавливайся». Я послушался, стараясь не обращать внимания на раздавшиеся позади звуки, Крики и новые души раздирающие пронзительные вопли. Постепенно все смолкнуло, и снова стал слышен лишь шум стремительно бегущей воды. Небо уже заметно посветлело. И внизу, среди деревьев, в первых рассветных лучах, мерцало озеро. Сердце у меня сжималось при мысли о том, что, возможно, произошло с Алисой. Она не заслуживает такой участи. «Давай пошевеливайся, парень», — снова поторопил меня ведьмак. И тут мы услышали позади новые звуки. Всё ближе и ближе. Похоже, нас догонял пёс. Большой пёс. Какая несправедливость. Мы были совсем рядом с озером и вытекающими из него ручьями. Ещё десять минут, и псы потеряли бы наш след. К моему удивлению, ведьмак не ускорил шага. Даже пошёл помедленнее. А потом вовсе остановился и потянул меня в сторону от тропы. Что это? Он совсем обессилел, недумевал я. Если да, то нам обоим конец. Я посмотрел на ведьмака, надеясь, что он достанет что-нибудь из своего мешка и спасет нас. А он, однако, не двигался. Пес со всех ног бежал к нам. Когда он оказался совсем рядом, я заметил, что он ведет себя как-то странно. Во-первых, он не столько лаял, сколько повискивал. А во-вторых, смотрел только вперед и как будто не замечал нас. Он промчался мимо так близко, что я мог коснуться его рукой. «Если я не ошибаюсь, он в ужасе», — заметил ведьмак. «Смотри, вот он еще один». Повизгивая точно так же, как первый, поджав хвост, мимо пронесся второй пес. Потом еще двое, сразу следом за ними пятый. Ни один не обратил на нас ни малейшего внимания. Все мчались низ по раскишей от дождя тропе. «Что произошло?» — спросил я. «Не сомневаюсь, совсем скоро мы это выясним». — ответил ведьмак. — Пошли дальше. Дождь перестал, вскоре мы добрались до озера. Оно оказалось большим, гладь воды морщил лишь впадающий в него небольшой пенистый поток. Он нёс в озеро мелкие прутья, крупные ветки, а иногда даже обломки брёвен. Внезапно с громким плеском в воду плюхнулось что-то ещё более крупное, ушло на глубину, но тут же вынырнуло снова. примерно на расстоянии 30 шагов от места впадения ручья, и медленно заскользила к западному берегу озера. Что-то больше похожее на человеческое тело. Я бросился к воде. Неужели это Алиса? Я готов был нырнуть в озеро, однако ведьмак удержал меня, схватив за плечо. Это не Алиса, мягко сказал он. Слишком большое тело. Кроме того, мне кажется, она снова призвала лихо. Иначе почему бы он так быстро исчез из хижины? А с его помощью она кого хочешь одолеет. Давай-ка обойдем озеро и посмотрим, что там такое. Спустя несколько минут ходьбы вдоль извилистого края озера, мы уже стояли на западном берегу под ветвями Платана, подошвами утопая в опавшей листве. Тело в воде медленно двигалось в нашу сторону. Я от всей души надеялся, что ведьмак прав, и это не Алиса. Однако в сумеречном свете раннего утра разглядеть что-либо как следует не получалось, и если это не она, то кто же? Меня охватил страх, но не оставалось ничего другого, кроме как ждать, пока небо посветлеет и тело подплывет поближе. Наконец, облака медленно разошлись, и стало достаточно светло, чтобы мы могли рассмотреть мертвеца и узнать его. Это был Инквизитор. Я недоуменно смотрел на тело. Оно плыло на спине, над поверхностью воды виднелась лишь голова. Рот и глаза были широко раскрыты. На бледном лице застыло выражение ужаса. Казалось, в теле не осталось ни кровинки. «Он в свое время утопил много ни в чем не повинных людей», — сказал ведьмак. «Бедных, старых и одиноких. Тех, кто тяжко трудился всю свою жизнь и на старости лет... Заслуживал немного покоя и уважения. А теперь настал его черед. Уж он-то точно заслужил такой конец. Я знал, что все эти разговоры о том, будто ведьмы после смерти всплывают, а невинные тонут глупые суеверия. И все же меня не покидало странное ощущение. Инквизитор всплыл, а ни в чем не повинная тетя Алиса утонула. «Это Алиса убила его?» Спросил я. Ведьмак кивнул. «Да, парень, можно и так сказать. Хотя, в общем-то, все сделал Лиха. Теперь она уже дважды обращалась к нему. Значит, его власть над ней будет возрастать, и Лиха может видеть все, что видит она. «Может, нам лучше поспешить дальше?» Я в тревоге посмотрел туда, где на другой стороне озера в него впадал ручей, совсем рядом с тропой. «Разве люди Инквизитора не спустятся сюда?» В концов, наверняка спустится, когда опомнится. Однако, мне кажется, это произойдет не так уж скоро. Нет, прежде сюда доберется кое-кто другой, и если я не ошибаюсь, она уже рядом. Проследив за взглядом ведьмака, я рассмотрел маленькую фигурку. Она на мгновение замерла на тропе, глядя на падающее озеро Водов. Потом, увидев нас, Алиса пошла вдоль берега в нашу сторону. Помни, предостерег меня ведьмак. Теперь лихо видит ее глазами. Он стал сильнее и попытается нащупать все наши слабые места. Будь крайне осторожен и в словах, и в делах. Какая-то часть меня хотела крикнуть Алисе, чтобы она убегала, пока не поздно. Кто знает, что ведьмак способен с ней сотворить. Однако другая часть меня внезапно испытала отчаянный страх перед ней. Но что я мог сделать? В глубине души я понимал, что ведьмак ее единственная надежда. Кто еще мог освободить ее из-под власти лихо? Алиса остановилась у края воды, так что я оказался между ней и ведьмаком. Она все вглядывалась с тела инквизитора, и на ее лице проступало смешанное выражение ужаса и торжества. «Смотри, смотри, девочка», — сказал ведьмак. «Смотри на дело своих рук. Ну, как? Оно того стоило». Алиса кивнула. «Он получил по заслугам», — твердо ответила она. «Да, но какой ценой? Ты все дальше и дальше погружаешься во тьму. Призови лихо еще раз, и ты пропала навсегда». Алиса не отвечала. Мы долго простояли в молчании, просто глядя на воду. «Что ж, парень», — заговорил наконец ведьмак. «Пошли-ка дальше». Пусть другие разбираются с этим мертвецом, а нас ждет своя работа. Что до тебя, девочка, то ты пойдешь с нами, если понимаешь, что для тебя лучше, и будешь слушаться меня во всем, потому что больше тебе надеяться не на кого. Другой возможности вырваться из-под власти лихого тебя не будет». Алиса подняла на него взгляд широко распахнутый глаз. «Ты понимаешь, какая опасность тебе угрожает?» «Хочешь освободиться?» Спросил ведьмак. Алиса кивнула. «Тогда иди сюда». Алиса послушно подошла к нему. «Теперь эта тварь будет все время держаться рядом с тобой, поэтому... Иди-ка ты с нами. Я предпочитаю хотя бы примерно представлять, где лихо. Все лучше, чем если он станет шастаться по всему графству, наводя ужас на порядочных людей. Поэтому слушай меня внимательно». И главное, слушайся. Сейчас важно, чтобы ты не видела и не слышала ничего. Тогда лихо ничего через тебя не узнает. Однако ты должна согласиться на это добровольно. И если хоть немного смошенничаешь, нам придется очень легко Ведьмак открыл свой мешок и принялся рыться в его содержимом. «Этим я завяжу тебе глаза». Он вытащил полоску черной ткани. «Согласна!» Алиса кивнула. Ведьмак протянул к ней левую ладонь. «А это, видишь, восковые затычки для ушей». В каждой затычки был утоплен маленький серебряный гвоздик, чтобы легче вытаскивать ее из уха. Алиса с сомнением поглядела на них, но покорно наклоняла голову, когда ведьмак бережно вставлял ей уши затычки и крепко завязывал глаза. Потом мы тронулись в путь. Ведьмак вел Алису, придерживая ее за локоть, и от всей души надеялся, что мы никого не встретим, что люди подумают при виде нас. Уж точно не обрадуется встрече. Глава 19 «Каменные могилы». Наступил день, а при свете встретиться с лихом мы могли не бояться. Как и почти все создания тьмы, с восходом он укрылся под землей. И теперь, лишившись возможности видеть глазами Алисы и слышать наши разговоры, Он не будет точно знать, где мы. Я думал, нам предстоит долгое путешествие, и спрашивал себя, успеем ли мы добраться до Хейсхама, до темноты. Однако, к моему удивлению, ведьмак привел нас к большой ферме. Мы в ожидании остановились у ворот. Пока фермер хромая и опираясь на палку ковылял к нам, собаки лаяли так громко, что могли бы разбудить и мертвого. На лице старика застыло выражение тревоги. Мне очень жаль, прокаркал он. В самом деле жаль, но пока все по-прежнему. Будь у меня хоть что-нибудь, я бы отдал. Оказывается, пять лет назад ведьмак избавил ферму этого человека от надоедливого домового. Но все еще не получил причитающуюся ему плату. И теперь хотел, чтобы фермер расплатился с ним, но не деньгами. Спустя полчаса мы тряслись повозки воске, которую... Тянул один из самых крупных коней, каких мне приходилось видеть. Правил повозкой сын фермера. Поначалу он, правда, он недоуменно уставился на лису, с ее завязанными глазами. «Хватит таращиться на девчонку. Занимайся лучше своим делом!» Рявкнул на него ведьмак, и парень тут же отвел взгляд. Он, похоже, радовался, что везет нас, что на несколько часов сумел улизнуть от надоевшей домашней работы. Вскоре, двигаясь окольными дорогами, мы уже обезжали Кастер с востока. Чтобы те, с кем мы могли встретиться на пути, не увидели Алису, ведьмак велел ей лично на дно повозки и прикрылся ломой. Конь, без сомнения, привык к тяжкому труду и с такой легкой ношей, как мы, скакал во весь опор. В отдалении можно было разглядеть город Кастер с его замком. Там после долгого судебного расследования погибло множество ведьм, но их не сжигали, а вешали. Поэтому, как сказал бы папа с его «морятскими словечками», мы обошли город на всех парусах, вскоре оставили его позади, проехали по мосту через реку Лунку и двинулись в направлении Хейсхема. Парню с фермы было велено дожидаться на окраине деревни. «Мы вернемся на рассвете», — сказал ведьмак. «Не волнуйся, я позабочусь, чтобы ты не пожалел о потраченном времени». По узкой тропе мы поднялись на гору к старой церкви. Погост остался справа от нас. Здесь на подветренной стороне высокие деревья а сняли древние могилы и все было спокойно и тихо, однако на самом верху утеса дул сильный ветер и в воздухе ощущался привкус моря. Перед нами громоздились развалины маленькой каменной часовни. Уцелели всего три стены. Внизу раскинулась бухта. Был прилив, и прибрежная полоска песка почти полностью скрылась под водой. В отдалении волны бились о небольшой скалистый мыс. «Западное побережье. По большей части равнинное», — сказал ведьмак. «А этот утес — самая высокая точка графства. Говорят, именно тут когда-то впервые высадились люди. Они плыли из какой-то страны далеко на западе». И их судно напоролось вон на те внизу. это часовню построили их потомки. А вот такового... Я посмотрел, куда он указывал и увидел каменные могилы. Во всем графстве нигде больше нет. Закончил ведьмак. Прямо на краю крутого обрыва в каменном пласту были вырезаны шесть гробов с каменными же крышками, каждый в форме человеческого тела. Все разных размеров, чуть-чуть отличающиеся по форме, но все небольшие, словно рассчитанные на детей. Ничего удивительного, ведь они предназначались для тех, кто принадлежал к маленькому народцу, для шести сыновей короля Хейса. Ведьмак опустился на колени рядом с ближайшей могилой и провел пальцем по краю квадратного углубления в ее изголовье. Точно такие же были на всех остальных могилах. Его рука полностью накрыла углубление. Интересно, для чего же это? Пробормотал он себе под нос. Теперь, приглядевшись внимательнее, я увидел, что могилы не так малы, как мне показалось вначале. «Какого роста был маленький народец?» – спросил я. Вместо ответа ведьмак открыл мешок, достал оттуда сложенный мерный шест, развернул его и измерил могилу. «Это... около пяти футов», – сообщил он, – «а по ширине примерно тринадцать с половиной дюймов». Однако Маленький Народец обычно хоронил вместе со своими покойниками кое-какие принадлежности, которые могли бы пригодиться им в другой жизни. Мало кто ростом превышал 5 футов, и многие были гораздо ниже. Но с каждым новым поколением они становились все крупнее, поскольку браки между ними и захватчиками из-за моря были обычным явлением. Поэтому нельзя сказать, что Маленький Народец вымер, Их кровь все еще течет в наших жилах. Ведьмак повернулся к Алисе, к моему удивлению, развязал ей глаза, вынул ушные затычки, убрал все это в свой мешок. Алиса замигала, неудуменно оглядываясь. Вид у нее был не слишком довольный. «Мне здесь не нравится», — пожаловалась она. «Что-то тут не так. Тут есть что-то скверное». «В самом деле, девочка», — спросил Ведьмак. «Ну, это самое интересное, что ты сказала за весь день. И это весьма странно, потому что мне здесь как раз очень нравится. Что может быть лучше бодрящего морского воздуха? Лично мне он совсем не казался бодрящим. Ветер стих, с моря протянулись щупальца тумана и стало заметно. Холоднее. Ещё час и совсем стемнеет. Я знал, что Алиса имела в виду. После заката лучше держаться подальше от таких мест. Я тоже ощущал присутствие чего-то, настроенного не слишком дружелюбно. Тут неподалеку что-то прячется, сообщил я ведьмаку. Давайте просто посидим здесь и подождем, пока она сыпнется с нашим присутствием, ответил он. Не хотелось бы его спугнуть. Это призрак Нейза? Спросил я. Надеюсь, что да. Парень, поживем увидим. Нужно всего лишь проявить немного терпения. Мы уселись на травянистом склоне. День медленно угасал, и мною все сильнее овладевала тревога. «А что будет, когда совсем стемнеет?» — спросил я. «Вдруг лихо объявится? Теперь, когда мы сняли повязку с глаз Алисы, он узнает, где мы». «Здесь мы в безопасности, парень», — ответил ведьмак. «Это, пожалуй, единственное место в городстве». Куда он не сунется? Что-то тут произошло, если я не ошибаюсь. Лихо не подойдет к этому месту ближе, чем на милю. Может, он и знает, где мы. Да вот поделать ничего не в силах. Я прав, девочка? Алиса сдрогнула и кивнула. Он пытается заговорить со мной. Вот что он делает. Но его голос едва слышен, как бы издалека, он не может проникнуть даже внутрь моей головы. «На что я и надеялся», — сказал ведьмак. «Значит, мы не зря проделали весь этот путь». «Он хочет, чтобы я убралась отсюда. Хочет, чтобы я пошла к нему». «И того же хочешь ты?» Алиса снова вздрогнула и покачала головой. «Рад за тебя, девочка. Поскольку, как я говорил, после третьего раза тебя уже никто не спасет. Где он сейчас?» «Глубоко под землей, в темной сырой пещере». Нашел там какие-то кости, но их мало, а он очень голоден. Отлично. Теперь самое время заняться делом, — сказал ведьмак. Вы оба спрячьтесь где-нибудь среди этих развалин. Ведьмак указал на разрушенную часовню. Попытайтесь немного поспать, а я останусь тут и буду ждать. Мы не стали спорить и устроились на траве в разваленных часовнях. Поскольку одна стена у нее отсутствовала, Мы могли видеть ведьмака и могилы. Я думал, он тоже сядет, но он остался стоять левой рукой опираясь на посох. Я устал и довольно быстро уснул, однако потом внезапно проснулся, потому что Алиса трясла меня за плечо. «Что такое? Он там только впустую тратит время!» Алиса кивнула туда, где среди могил теперь сидел сключившийся ведьмак. «Здесь что-то есть...» Но оно вон там, ближе к ограде. «Ты уверена?» Алиса кивнула. «Пойди сам, скажи ему. Он будет недоволен, если я стану давать ему советы». Я подошел к Ведьмаку и окликнул его. «Мистер Грегори!» Он не двигался, я подумал, что, может, он уснул. Однако потом он медленно встал и повернулся ко мне. Но только верхней части туловища, не сдвигая с места ноги. Звёздный свет, льющийся с неба, сквозь разрывы в облаках не позволяло разглядеть лицо ведьмака. Я видел лишь тёмную тень под капюшоном. «Алиса говорит, что-то есть у ограды», — сказал я. «Вот как». «Значит, пробормотал он». «Ну, пошли посмотрим». Мы зашагали в сторону ограды. Рядом с ней холод ощущался ещё сильнее. И я понял, что Алиса права. Там притаился какой-то дух». Ведьмак ткнул рукой себе под ноги, а потом неожиданно опустился на колени и начал выдирать из земли длинную траву. Я тут же оказался рядом и принялся помогать ему. Вскоре стали видны еще две каменные могилы. Одна фута в пять в длину, а вторая примерно вдвое короче. Самая маленькая из всех. «А жил того, кто здесь похоронен. Текла чистейшая древняя кровь», — сказал ведьмак. «Именно она дает силу». «Это то, что мы ищем. Призрак Нейса придет. А теперь возвращайся обратно, парень. Держись отсюда подальше». «Нельзя мне остаться и послушать?» — спросил я. Ведьмак покачал головой. «Вы мне не доверяете?» «А ты сам доверяешь себе?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну-ка, спроси себя. Начать с того, что Нейс наверняка предпочтет встретиться лишь с кем-то одним из нас». Но главное, лихо умея читать мысли, и потому лучше тебе ничего не слышать. Ты ведь не настолько силен, чтобы помешать ему копаться у тебя в голове. Нельзя, чтобы он узнал, что мы тут обнаружили, что у нас есть план, что нам известно его слабое место. Можешь ли ты доверять себе в том, что ничего не выдашь, если вам проникнут твои сны и мысли? Нет, конечно, уверенности у меня не было. «Ты храбрый малый, самый храбрый из всех моих учеников. И все же, ты всего лишь ученик, не более того. И не следует забывать об этом. Так что давай, иди отсюда». И ведьмак с махом руки отослал меня прочь. Я не стал спорить и припустил к развалинам часовни. Алиса спала, и я сел рядом с ней, но никак не мог успокоиться. Уже очень хотелось знать, о чем расскажет призрак Нейза. Предостережение ведьмака о том, что лихо может проникнуть в мои сны и мысли, не слишком меня беспокоило. Здесь ему до нас не добраться. А если ведьмак выяснит все, что нужно, еще и до наступления завтрашней ночи с лихом будет покончено. Так что я выбрался из развалин, прокрался вдоль стены поближе к ведьмаку. Это был не первый случай, когда я ослушался учителя. Но уж точно первый. когда так много было поставлено на карту. Я сел, прислонившись спиной к стене и замер в ожидании. Оно оказалось не слишком долгим. Даже на таком расстоянии я почувствовал сильный холод и не смог сдержать рожи. Приближался кто-то из усопших. Но был ли это призрак Нейза? Над меньшей из двух могил начало формироваться что-то мерцающее. По форме оно походило не на человека, а на светящуюся колонну, едва достающую ведьмаку до колен. И Грегори сразу же заговорил. Кругом стояла мёртвая тишина, и хотя ведьмак понизил голос, я слышал каждое слово. «Говори», — сказал он. «Говори, я приказываю тебе». «Оставь меня в покое», — прозвучало в ответ. Хотя Нейс умер в расцвете сил, казалось, что горит очень старый человек. Голос был ворчливый, дребезжащий и бесконечно усталый. Однако отсюда вовсе не следовало, что это не его призрак. По словам Ведьмака, призраки разговаривают совсем не так, как при жизни. Они проникают прямо нам в мозг, именно поэтому мы в состоянии понять даже того, кто жил много-много лет назад и разговаривал совсем на другом языке. «Меня зовут Джон Грегори, и я седьмой сын седьмого сына». Теперь Ведьмак возвысил голос. Я здесь, чтобы завершить то, что следовало сделать давным-давно, чтобы положить конец злодеяниям лиха и дать тебе возможность упокоиться в мире. Но для этого мне нужно кое-что выяснить. Прежде всего, назови своё имя. Последовала долгая пауза, и я уже подумал, что призрак не станет отвечать. Потом он заговорил. «Я Нейс, седьмой сын Хейша, Что ты хочешь узнать?» «Настало время покончить с этим раз и навсегда», — сказал Ведьмак. «Алиха на свободе. Скоро вернет себе прежнюю силу и будет угрожать всей стране. Его нужно уничтожить. Расскажи, как тебе удалось связать его в катакомбах. Как можно его убить?» «А ты достаточно силён предупрежал Нейс, «чтобы закрыть свой разум и не позволить Лиху читать мысли». «Да, я это могу», — ответил ведьмак. «Тогда, может быть, еще есть надежда. Я расскажу тебе, что сделал. Как я связал его. Прежде всего, я заключил с лихом сделку. Он мог еще трижды напиться моей крови. И трижды должен был мне повиноваться». В самой глубине катакомб пристал Есть склеп с урнами, в которых находится прах наших древних усопших, тех, от кого пошел наш народ. Именно туда я каждый раз вызывал лихо и давал ему напиться своей крови. В первый раз я потребовал, чтобы он никогда больше не возвращался к этому кургану, держался на приличном расстоянии от места где похоронены мои отец и братья. Я хотел, чтобы они покоились в мире. Лихо застонал от огорчения, потому что любил отлеживаться здесь дневное время, высасывая из костей мертвецов последние сохранившиеся в них воспоминания. Однако у уговор есть уговор, и он вынужден был подчиниться. Вызвав Лихого второй раз, Я отослал его на край света в поисках некоего знания с тем, чтобы он вернулся через месяц и день. Именно столько времени мне и потребовалось. Мои люди приступили к работе, сооружая и подгоняя серебряные врата. Но даже вернувшись, лихо не узнал об этом, потому что у меня хватило сил скрывать от него свои мысли, дав ему в третий раз напиться крови. Я громким голосом объявил, что от него потребуется. «Ты будешь привязан к этому месту», — сказал я, заточен в катакомбах. «Но как ты не мерзок, мне претит оставить тебя хотя бы без проблеска надежды на возможность выбраться отсюда, и поэтому я построил Серебряные врата. Если кто-нибудь когда-нибудь окажется настолько глуп, Чтобы открыть их в твоем присутствии, ты сможешь выбраться на свободу, однако если впоследствии ты по какой-то причине снова вернешься сюда, то это будет уже навсегда. Вот так излишняя мягкость стала причиной того, что я не связал его сразу же навеки вечные, о чем потом сожалел всю свою жизнь. Некоторые расценивают это качество как слабость, и в данном случае они правы, потому что я даже лихо не смог бы обречь на вечное заточение, не оставив ему хотя бы крошечной лазейки для бегства. «Ты сделал великое дело», — заявил ведьмак, — «и теперь я смогу довести его до конца, если бы только был привязан к катакомбам». И все же это лишь начало. Как можно его убить? Известно ли тебе это? Теперь он настолько полон злобы, что просто связать это мало. Необходимо уничтожить его. Во-первых, он должен обрасти плотью. Во-вторых, нужно заманить его в катакомбы. И в-третьих, пронзить ему сердце серебром. Только при соблюдении всех этих трех условий он умрет. Однако тот, кто попытается сделать это, сильно рискует. Смертные муки лихо будут сопровождаться таким мощным выбросом энергии, что его убийца почти наверняка погибнет и сам. Эдемак испустил тяжкий вздох. Благодарю за все, о чем ты мне рассказал. Это будет трудно, но дело должно быть сделано любой ценой. Ты выполнил свое предначертание. Покойся с миром. «Пересеки черту и уйди». В ответ призрак Нейза застонал так горестно, что волосы зашевелились здесь у меня на голове. Это был стон, исполненный муки. «Для меня не может быть мира и покоя, пока лихо жив». С этими словами маленькая светящаяся колонна растаяла. Не задерживаясь, я пополз вдоль стены обратно в развалины. Вскоре туда пришел и ведьмак, улегся на траву и закрыл глаза. «Мне нужно многое обдумать», – прошептал он. Я промолчал, потому что меня вдруг пронзило острое чувство вины из-за того, что я подслушал его разговор с Нейзом. Теперь мне слишком многое было известно, но если я признаюсь, учитель прогонит меня, и я окажусь один на один с Лишем. «С первым светом я все объясню», – все так же шепотом продолжал ведьмак. «А сейчас нужно немного поспать. Все равно это небезопасно». Уходить отсюда до восхода солнца. К своему удивлению, я спал хорошо и проснулся незадолго до рассвета от странного скребущего звука. Оказывается, ведьмак точил выкидной клинок посоха, а точильный камень, который всегда носил в своем мешке. Трудился он методично, время от времени проверяя лезвие пальцем. Наконец послышался щелчок По-видимому, оставшись доволен, ведьмак убрал клинок в посохе. Я встал, подтягивая затекшие ноги. Ведьмак взял мешок и принялся снова рыться в нём. «Теперь я точно знаю, что делать», — сказал он. «Мы можем одолеть лихо. Однако никогда в жизни у меня не было задачи труднее. Если у меня не получится, тяжко придётся всем. Что нужно сделать?» «Да чего же я погано себя чувствовал?» — спрашивая Ведьмака о том, что уже и так знал. Не отвечая, он подошел к Алисе. Она сидела в сторонке, обхватив руками колени. Ведьмак завязал ей глаза и вставил в ухо одну из затычек. «Прежде чем я ставлю вторую, выслушай меня внимательно, девочка». «Потому что это важно», — сказал он. «Как я уже говорил тебе еще вечером, ты должна делать то, что велю я, сразу же и без вопросов, понимаешь?» Алиса кивнула, и он вставил ей в ухо вторую затычку. Теперь Алиса снова не могла ни слышать, ни видеть, и лихо не узнает, что мы собираемся делать или куда направляемся. Если только не сумеет проникнуть в мои мысли. Мною снова овладело сильное беспокойство. Я слишком много знал. Ведьмак повернулся ко мне. Теперь я скажу кое-что, что тебе не понравится. Мы должны вернуться в пристаун, точнее в катакомбы. Он резко развернулся, сжал локоть Алисы и повел ее туда, где ждал парень с фермы. «Нам нужно в пристан, дабы быстрее», — сказал ему ведьмак. «Ничего не знаю», — ответил тот. «Мой старик ждет меня к полудню. Дома полно работы». Ведьмак протянул ему серебряную монету. «Вот, возьми. Доставь нас на место, до темноты получишь вторую. Не думаю, что твой отец будет против. Он знает цену деньгам». Уложив Алису у нас в ногах, ведьмак снова укрыл ее от посторонних глаз соломой. И вскоре мы уже были в пути. Опять объехали кастер стороной. Но потом свернули не к холмам, а в сторону большой дороги, ведущей прямо в Престаун. «А это не опасно?» «Возвращаться туда при свете дня?» — нервничая спросил я. На дороге было полно и повозок, и перших людей. «Что если нас заметят люди Инквизитора?» «Риск, конечно, есть», — ответил Ведьмак. «Но те, кто вместе с Инквизитором охотились на нас сейчас...» Скорее всего, заняты доставкой тела. Они, конечно, повезут его в пристал, чтобы там похоронить, но доберутся туда не раньше завтрашнего дня. К тому времени все будет кончено, и мы уже покинем город. Вдобавок скоро разразится гроза, и все здравомыслящие люди будут сидеть по домам. Я поднял взгляд. На южной части небосклона начинали громоздиться облака, но ничего угрожающего я в них не заметил. О чём и сказал ведьмаку. «Тебе ещё предстоит многому научиться, парень», — ответил он. «Это будет такая сильная гроза, каких тебе, наверное, видеть не доводилось. А я-то думал, что после всех этих дождей нам причитается хоть несколько дней хорошей погоды. Не сомневайся, так оно и есть. Но это будет уж никак необычная гроза. Если я не ошибаюсь, её вызвал лихо, как и тот ветер, который обрушился на мой дом. Ещё один признак того, насколько он стал могущественен. Он учнит эту грозу, чтобы продемонстрировать свой гнев и разочарование за того, что лишён возможности по своему желанию использовать Алису. Ну, для нас это хорошо. Он будет слишком занят, чтобы беспокоиться и за нас с тобой. И заодно мы сможем без проблем проникнуть в город. «Зачем мы должны идти в катакомбы, чтобы убить Лиха?» — спросил я от всей души, надеясь услышать от Ведьмака то, что уже и без того знал. «Тогда мне не нужно было бы больше притворяться. Это на случай, если я не смогу уничтожить его, парень. По крайней мере, лихо снова окажется за Серебряными Вратами, и на этот раз уже навсегда. Так сказал призрак Нейза. Все вернется к тому, что было раньше, а теперь хватит вопросов. Мне нужно обдумывать, как действовать». И больше мы не обменялись ни словом до самых окраин Престауна. К этому времени небо почернело, как деготь. Почти прямо над головой сверкали молнии и грохотали раскаты грома. Дождь лил, как из ведра, одежда промокла, и я чувствовал себя очень неуютно. И еще мне было жаль Алису. Она по-прежнему лежала на дне повозки, воды в которой набралось почти над дюйм Наверное, это очень неприятно, ничего не видеть, не слышать и не знать, где находишься и когда закончится поездка. Моя же поездка закончилась гораздо раньше, чем я ожидал. На окраине пристауна, на последнем перекрестке дорог, ведьмак велел парню с фермы остановить повозку. «Здесь ты слезешь», — сказал он, сырого глядя на меня. Я изумленно уставился на ведьмака. С кончика его носа стекали и падали на бороду капли дождя, но он, не мигая, сердито смотрел на меня. Я хочу, чтобы ты вернулся в Чиппенден. Он кивнул в сторону узкой дороги, тянущейся прямо в направление северо-востока. Сразу же отправляйся на кухню и скажи домовому чтобы я, может быть, не вернусь. Передай ему, что в этом случае он должен охранять дом до тех пор, пока ты не закончишь ученичество и сможешь вступить во владение им. Сделав это, иди к северу от Кастера и найди там местного ведьмака, «Билла Аркрайта. Он человек скучноватый, но достаточно честный, и будет обучать тебя еще 4-5 лет. Потом возвращайся Чиппинден и продолжай обучение. Неважно, что я не смогу больше понукать тебе. Ты должен зарыться с головой во все эти дневники». «В чем дело? Почему вы можете не вернуться?» Снова задал я вопрос, на который уже знал ответ. Ведьмак печально покачал головой. Потому что существует один-единственный способ разделаться с лихом. И это, скорее всего, будет стоить мне жизни. И жизни девочки, если я не ошибаюсь. Это тяжко, парень. На дело должно быть сделано. Может, когда-нибудь спустя много лет ты столкнешься с такой же нелегкой задачей, хотя и от всей души надеюсь, что нет. Тем не менее, такое иногда случается. Мой хозяин погиб, делая что-то в этом роде. А теперь настала моя очередь. История зачастую повторяется, и мы должны быть готовы пожертвовать своей жизнью. Такая уже у нас работа. И лучше тебе поскорее свыкнуться с этой мыслью. Может, эти настроения были порождены тем, что ведьмак вспомнил о проклятии? Спрашивал я себя. И еще... Если он погибнет, то Алису некому будет защитить, и она полностью окажется во власти лихо. «А как же Алиса?» – запротестовал я. «Вы ведь не сказали ей, что может произойти. Вы обманули ее!» Дело должно быть сделано. Девочка, скорее всего, зашла слишком далеко, и спасти ее невозможно. Так что все не так уж плохо. По крайней мере, душа ее будет свободна. Все лучше, чем быть связанной с таким отвратительным созданием. «Пожалуйста», — умоляюще сказал я. «Позвольте мне пойти с вами. Позвольте мне помочь». «Лучший способ помочь — делать то, что тебе сказано». Ведьмак нетерпеливо... Сх... ...повозка уже удалялась, и ведьмак даже не оглянулся. Глава 20 мамино письмо. Я дождался, пока повозка почти исчезла из вида и, всхлипывая, поплелся за ней. Я не знал, что собираюсь делать... Но мысль о том, что должно произойти, была невыносима. Ведьмак, похоже, покорился неизбежному. А бедная Алиса даже не знает, что ее ждет. Большого риска оказаться замеченным не было. Дождь неистово поливал землю, и из черных облаков над головой стало темно почти как ночью. Однако ведьмак был очень чутким, и, подойди я слишком близко, мог тут же обнаружить меня. поэтому я то бежал, то шел, держась в отдалении, но не теряя повозку из вида. Улицы приставно обезлюдили, и даже если повозка намного опережала меня, я продолжал слышать цокот копыт и грохот колес по булыжной мостовой. Вскоре над крышами начал неясно вырисовываться шпиль из белого известняка, подтверждая, куда именно направлялся ведьмак. Как я и предполагал, он ехал к дому с привидением, откуда через погреб можно проникнуть в катакомбы. В этот момент у меня возникло необыкновенно странное ощущение. Это было не леденящую душу ощущение холода, в котором обычно сопровождается появление кого-то, принадлежащего тьме. Нет, это было похоже на то, как будто прямо внутри головы возник крошечный ледяной осколок. Ничего подобного я никогда прежде не испытывал. но сразу понял, кто это, и каким образом сумел выкинуть из головы все мысли за мгновение до того, как лихо заговорил. а а, -а, -а Наконец-то я нашёл тебя!» Я инстинктивно остановился и закрыл глаза. И хотя тут же вспомнил, что он не может видеть через них, продолжал стоять зажмурившись. Ведьмак рассказывал, что лихо воспринимает мир не так, как мы, Пусть даже он в состоянии найти тебя, точно паук, связанный со своей жертвой, шелковой нитью. Ему неведомо, где ты находишься, поэтому я должен и дальше не открывать глаза. То, что я вижу, так или иначе будет просачиваться в мои мысли. Алиха вскоре наверняка попытается проникнуть в них. И может догадаться, что я в приставне. «Где ты, парень? Говори, чего ж там?» Рано или поздно, с трудностями или без, ты все равно сделаешь это. Ты предпочитаешь. <связывающий> Осколок льда становился все больше, и вся моя голова онемела. Я снова вспомнил нашу ферму и своего брата Джеймса. Как он догнал меня той зимой и набил мне уши снегом. «Я возвращаюсь домой», — соврал я. «Хочу немного передохнуть!» Говоря, я представлял себе, как будто хожу во двор фермы, откуда на горизонте сквозь мрак неясно вырисовывается холм палача. Вот залаяли собаки, и я, расплескивая лужи и чувствуя, как дождь бьет в лицо, бреду к задней двери. «Где старые кости?» «Ну-ка отвечай, куда он ушел с девчонкой?» а брата Чиппиндэн!» хочет посадить Алису в яму. Я пытался отговорить его, но он не слушал. Он всегда так поступает с ведьмами. Я представил себе, как рывком открываю дверь и вхожу на кухню. Занавески задернуты, на столе в медном подсвечнике горит восковая свеча. Мама сидит в своем кресле-качалке. Увидев меня, она поднимает голову и улыбается. Миг, и лихо исчез, а холод начал спадать. Я не помешал ему читать мои мысли, Просто обманул его. И я сделал это. Вскоре, однако, мой восторг пошёл на убыль. Может, он снова появится? Или того хуже нанесёт визит моей семье? Я открыл глаза и со всех ног побежал к дому с привидением. Спустя несколько минут снова стали слышны звуки едущей повозки. Я вернулся к прежнему способу передвижения. То бегом, то шагом. Наконец повозка остановилась, но почти сразу же тронулась с места снова, и я нырнул в проулок. Молодой фермер, сгорбившийся, сидел на козлах, и конь звонко цокал копытами по булыжной мостовой, подхлёстываемой вожами. Парень явно торопился домой, и я не осуждал его. Я выждал минут пять, давая возможность ведьмаку и Алисе зайти в дом, а потом бросился бегом по улице и оказался во дворе. Как я и ожидал, Ведьмак запер заднюю дверь, но ключ Эндрю всё ещё был у меня, и спустя мгновение я уже стоял на кухне. Достал из кармана агарок свечи, зажёг его и начал спускаться к катакомбе. Услышав где-то впереди скрик, я догадался, что это... видимо нёс Алису через реку. Наверное, даже с повязкой на глазах и ушными затычками она чувствовала рядом бегущую воду. Вскоре я сам перебрался на другой берег и оказался у Серебряных Врат. Как раз вовремя. Алиса и Ведьмак уже были по ту их сторону, и он стоял на коленях, собираясь запереть ворота. Но и рассердился же он, когда я подбежал к нему. «Мне следовало догадаться, что так и будет», — сказал он звенящим от злости голосом. «Что, мать не научила тебя слушаться?» Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что ведьмак был прав, что он просто заботился о моей безопасности. Но тогда я рванулся вперед и ухватился за створку ворот, не давая им закрыться. Какое-то время ведьмак сопротивлялся, но потом просто отпустил створку и перелез на мою сторону с посохом в руке. Я не знал, что сказать, в голове все перемешалось, я понятия не имел, чего надеялся достичь, увязавшись за ними. И тут внезапно снова вспомнил о проклятии. и «Я хочу помочь!» Эндрю рассказал мне о проклятии, что вы умрете во мраке, и рядом не будет ни одного друга. «Алиса, вам не друг, не то что я. Пока я здесь, все будет не так, как там говорится». Ведьмак скинул посох над головой и точно собирался ударить меня. Он как будто стал выше ростом и теперь грозно нависал надо мной. Никогда я не видел его таким сердитым. А потом, к моему удивлению и ужасу... Он опустил посох, сделал шаг вперед и отвесил мне пощечину. И отступил не в силах поверить случившееся Никогда я не видел его таким сердитым. А потом, к моему удивлению и ужасу... Он опустил посох, сделал шаг вперед и отвесил мне пощечину. И отступил не в силах поверить случившееся Удар был не слишком силен, но слезы... выступили у меня на глазах и побежали по щекам. Папа никогда не бил меня по лицу. Неужели ведьмак и впрямь сделал это? Мне стало ужасно больно. Не в смысле физической боли, нет. Качая головой несколько мгновений, пристально вглядывался в мое лицо с таким видом, словно я сильно разочаровал его. Потом снова прошел через ворота, закрыл и запер их за собой. «Делай, что тебе сказано», — приказал он. Ты не просто так пришел в этот мир. Но то есть своя причина. Нельзя взять и наплевать на это ради того, что ты все равно не в силах изменить. Сделай это хотя бы ради своей мамы. Если не ради меня. Возвращайся в Чиппин А потом в Кастер. Она бы этого хотела. Сделай так, чтобы она могла гордиться тобой. С этими словами ведьма круто развернулся, Взял Алису за локоть и повёл её в глубину туннеля. Я провожал их взглядом, пока они не свернули за угол и исчезли из вида. Я простоял, наверное, полчаса или даже часа в оцепенении, глядя на запертые ворота. Чего я ждал? Не знаю. Наконец все надежды растаяли, и я побрёл обратно, понятия не имея, что собираюсь предпринять. Скорее всего, просто выполню приказание Ведьмака. Вернусь в Чиппенден, а оттуда пойду в Кастер. Что мне еще оставалось? Однако я никак не мог выкинуть из головы воспоминания о том, как ведьмак ударил меня по лицу. Расстаться в гневе и разочаровании, когда, может быть, больше мы уже не увидимся. Я пересек реку и спустя некоторое время поднялся по лестнице в погреб. Уселся на заплесневелый старый ковер и попытался прийти к какому-нибудь решению. Внезапно мне припомнился другой путь катакомбы. Воспользовавшись им, я оказался бы уже по ту сторону Серебряных Врат. Люк, открывающего винный погреб, тот самый, через который сбежали некоторые пленники. Удастся ли воспользоваться им незаметно? Вполне вероятно, если все сейчас собрались в соборе. Ну, допустим, я сумею проникнуть в катакомбы. Дальше-то что? Как помочь ведьмаку? Вдруг получится, что я снова ослушался его и все впустую? Стоит ли подвергать свою жизнь опасности, если мой долг состоит в том, чтобы отправиться в кассар и продолжить обучение? Как мама отнеслась бы к такому решению? Все эти вопросы кружились в голове, но ответов на них я не находил. Никакой выбор не казался мне правильным. Однако ведьмак всегда советовал мне доверять своему чутью, а оно просто кричало, что я должен предпринять еще одну попытку помочь. И тут внезапно я вспомнил о мамином письме. Сейчас дело обстояло в точности так, как она говорила. «Открой это письмо лишь минуту крайней нужды, доверяя своему чутью». Сейчас как раз и наступила минута крайней нужды. Сильно нервничая, я вытащил конверт из кармана куртки. Несколько мгновений просто смотрел на него, а потом надорвал достаточно письмо, наклонился к свече и прочел его. «Дорогой Том...» Для тебя настал час величайшей опасности. Я не рассчитывала, что это случится так скоро, и теперь все, что я могу сделать, это рассказать, с чем ты можешь столкнуться в зависимости от того, какое решение примешь. Многое мне не дано предвидеть, но одно не вызывает сомнений. Твой учитель спустится в склеп в самой глубине катакомб и встретится там с лихом, где между ними произойдет схватка не на жизнь, а на смерть. Ему придется использовать Алису, чтобы приманить туда лихо. Он будет вынужден действовать таким образом, поскольку у него нет выбора, в отличие от тебя. Ты можешь тоже спуститься в этот склеп и попытаться помочь ему. Тогда из вас троих, встретившись лицом к лицу с лихом, двое покинут бы живыми. Однако если сейчас ты просто уйдешь, то те двое внизу погибнут безо всяких сомнений. И погибнут напрасно. Иногда в этой жизни приходится жертвовать собой ради блага других. Жаль, что мои предсказания не принесут тебе утешения. Будь сильным и делай то, что подсказывает тебе совесть. Какой бы выбор ты ни сделал, я всегда буду гордиться тобой, мама». Мне припомнились слова, сказанные Ведьмаком вскоре после начала моего ученичества. Он произнес их с такой убежденностью, что они врезались в память. «Мы не верим пророчеству». и в то, что будущее предопределено. Как сильно мне сейчас хотелось верить то, что ведьмак был прав, произнося эти слова. Потому что если права мама, то один из нас, ведьмак Алиса или я, умрет там, внизу, во тьме. Однако письмо, которое я держал в руке, не оставляло сомнений в том, что будущее можно предвидеть. Как иначе мама узнала бы, что ведьмак с Алисой спустятся в склеп и встретятся ли там лицом к лицу с лихом. И как она могла угадать так точно, когда я прочту письмо? Чутье? Может ли им одним объяснить все? Мне вдруг стало очень страшно, так страшно, как, пожалуй, еще не было за все мое ученичество у ведьмака. Возникло ощущение, будто я нахожусь внутри ночного кошмара, где все предопределено заранее. И у меня нет никакого выбора. О каком выборе может идти речь, если... Предоставить ведьмака и Алису самим себе означает обречь их на верную смерть. И существовала еще одна причина, почему я просто обязан был снова спуститься к катакомбе. Проклятие. Может, именно мысль о нем подтолкнула ведьмака ударить меня, потому что втайне он верил в него и боялся. Еще и поэтому следовало попытаться ему помочь. Когда-то мама говорила, что он станет моим учителем и в конечном счете другом. Не знаю, можно ли считать, что это время наступило, но я-то определенно был ему другом. По крайней мере, по сравнению с Алисой. И ведьмак нуждался во мне. Когда я вышел со двора и оказался в проулке, дождь по-прежнему шел, но на небе больше не клубились жуткие тучи. Похоже, гроза еще не закончилась, но над престауном находилось место... которое мой папа назвал бы «оком урагана». В эту минуту относительного затишья до меня донесся звон соборного колокола. Это был непохоронный звон, который я слышал из дома Эндрю, когда один из священников покончил жизнь самоубийством. Это были ясные, полные надежды звуки, созывающие паству на вечернюю службу. Я ждал в проулке, прислонившись к стене, чтобы хоть немного укрыться от дождя. Не зная, почему это меня волновало, Ведь я и так уж насквозь промок. Наконец колокол перестал звонить. По-видимому, теперь все собрались в соборе, и путь свободен. Я медленно двинулся дальше, свернул за угол и зашагал к воротам. Уже темнело, да еще и плотные облака громоздились над головой. Но потом внезапно полыхнула молния, и в ее свете я увидел, что площадь перед кафедральным собором пуста. Пол неба заслонял темный силуэт здания, с его большими контрафорсами и высокими стрельчатыми окнами, за которыми трепетал свет свечей. В левом отхода окне разноцветными стеклами было выложено изображение святого Георгия в доспехах с мечом и щитом, на котором был нарисован красный крест. В правом окне был святой пётр стоящий перед рыбацкой лодкой, а в центре точно над входом вырезанное из камня изображение злобного лиха, Голова Гаргулии, уставившаяся, казалась прямо на меня. Изображение святого, в честь которого меня назвали, здесь отсутствовало. Фома неверующий. Он всегда сомневался. Не зная, кто именно, папа или мама, выбирали для меня имя, но оно оказалось очень к месту. Я тоже был неверующим, то есть не разделял веру от церкви, и когда... не будь, меня похоронят за оградой кладбища, не на нем. Кости ведьмака не могут покоиться в освященной земле. Однако меня это ничуть не тревожило. Как часто повторял ведьмак, священники ничего не понимают. Из собора доносилось пение. Скорее всего, тот самый хор, который мне довелось услышать после разговора с отцом Кернсом в его исповедальне. На мгновение я позавидовал прихожанам. Религия дает им возможность верить в Во что-то сообща, быть в соборе вместе со всеми этими людьми легче, чем в одиночку спускаться в сырые промозглые катакомбы. Я пересек двор и пошел по усыпанной гравием тропе, тянущейся параллельно северной стене церкви. И, едва не высунувшись из-за угла, почувствовал, как сердце подскочило в груди. Около люка кто-то сидел, прислонившись к стене, чтобы укрыться от дождя. На боку у человека висела увесистая деревянная дубинка. Ясное дело, это один из церковных караульных. Я едва не застонал слух, следовало ожидать этого. После бегства пленников церкви должны были усилить охрану. Тем более, что в их погребе полно вина и пива. Охваченный отчаянием, я был почти готов сдаться. Но только хотел повернуться и на цыпочках сбежать, как до меня донесся какой-то звук. Я замер, слушаясь. Никакой ошибки, это определённый храп, караульный спал. Вот это да. И как можно спать, когда бушует грыза и грохочет гром? Не смея поверить свою удачу, я очень-очень медленно подошёл к люку, стараясь не скрипеть подошвами по гравию, и страшно волнуясь как бы не проснулся караульный. Оказавшись рядом, я, однако, слегка успокоился. Рядом с ним валялись две пустые винные бутылки. Караульный, скорее всего, пьян стильку, и вряд ли проснется в ближайшее время. И все же рисковать не стоило, поэтому я действовал очень осторожно. Опустился на колени, беззвучно ставил ключ Эндрю в замок, открыл люк, происскользнул внутрь, встал на бочку и закрыл за собой люк. С помощью трутницы, с которой я не расставался, мне без труда удалось зажечь агарок свечи. Теперь мне не приходилось тыкаться в темноте на ощупь, Но я по-прежнему не знал, как найти склеп. Глава 21. Жертва. Петляя между бочками и полками с бутылками вина, я добрался до доверив катакомбы. По моим представлениям, до наступления ночи оставалось меньше четверти часа. Поэтому следовало поторопиться. Я понимал, что как только зайдет солнце, мой хозяин заставит Алису вызвать Лифа в последний раз. Потом ведьмак постарается проткнуть его сердце серебряным клинком. Но вряд ли у него будет больше одной попытки. В случае успеха высвободившаяся энергия, скорее всего, убьет его, в случае же неудачи. Это, конечно, очень смело, с его стороны, быть готовым принести в жертву свою жизнь. Но если он не одолеет Лихо с первого раза, то и Алиса умрет понапрасну. Осознав, что его обманули, и что теперь он всегда запрет за серебряными вратами, Лихо придет в ярость, и платой за промашку Ведьмака станет жизнь и его самого, и Алисы. Он размажет их тела по булыжнику. У подножия лестницы я остановился. Куда дальше? И тут же пришел ответ. Мне припомнилась одна из поговорок папы. Какая нога впереди, туда и иди. Ну, сейчас впереди у меня была левая нога. И вместо того, чтобы углубиться в туннель, прямо перед собой тот самый, который вел к серебряным вратам. И реке позади них я свернул влево. Это был узкий ход, по которому мог пройти лишь один человек. Узкий, изогнутый и круто уходящий вниз, так что возникло чувство, будто я спускаюсь по спирали. Чем дальше я уходил вниз, тем холоднее становилось, и я понял, что это собираются призраки мертвых. Краем глаза я то и дело замечал их. Духи маленького народца, крошечные фигурки, похожие на пятнышки света, вылетающие из стен туннеля и снова исчезающие в них. И я подозревал, что позади их гораздо больше. Возникло ощущение, будто они движутся следом за мной к склепу. Наконец, впереди замерцал огонек свечи, и я вошел в склеп. Он оказался меньше, чем я ожидал. Круглое помещение не больше 20 шагов в диаметре. Поверху тянулась утопленная скалу полка, на которой стояли каменные, большие урны с прахом древних покойников. В центре потолка зияло круглое отверстие, похожее на дымоход. Тёмная дыра, куда не достигал свет свечи. Из этой дыры свешивались цепи и крюк. С каменного потолка капала вода, стены покрывала зелёная слизнь. И пахло скверно, гнилью и застоявшейся водой. Вдоль стены тянулась каменная скамья. И на ней обеими руками, опираясь на посох, сидел ведьмак. А рядом с ним Алиса всё ещё с повязкой на глазах и ушными затычками. При моём появлении он пристально посмотрел на меня Но не рассердился, а скорее опечалился. «Ты даже глупее, чем я думал», — сказал он, когда я подошел к нему. «Лучше уходи, пока еще можно. Совсем скоро станет слишком поздно». Я покачал головой. «Пожалуйста, позволь мне остаться, я хочу помочь!» Ведьмак испустил тяжкий вздох. Твоё присутствие может даже ухудшить дело!» Если Лиха поймет, где мы, он будет держаться подальше отсюда. Девочка не знает, где она. Я могу закрыть от него свой разум, а ты сможешь. Что, если он прочтет твои мысли? Какое-то время назад Лиха уже пытался прочесть мои мысли. Хотел узнать, где вы. И где я. Однако я выстоял, и он ничего не узнал. Ответил я. Как это тебе удалось? Внезапно охрипшим голосом спросил ведьмак. Я обманул его, притворился, что возвращаюсь домой, и сказал ему, что вы на пути в чипинден. И он тебе поверил? «Похоже на то», — ответил я, внезапно усомнившись в этом. «Что ж, все выяснится достаточно скоро, как только мы его вызовем. А пока отойди немного в туннель», — более мягко сказал ведьмак. «Оттуда ты сможешь видеть все». Если дело обернется скверно, у тебя, может, даже будет крошечный шанс удрать. Иди, парень, не торчи здесь, время близится. Я так и сделал, на несколько шагов углубился в туннель. Сейчас солнце наверняка уже опустилось на горизонт. Мир затопила тьма и лихо вот-вот покинет свое прибежище под землей. Будучи бесплотным он может быстро летать по воздуху и проходить сквозь скалы. Как только Алиса вызовет его, он помчится прямо к ней быстрее, чем ястреб. Быстрее, чем ястреб со сложенными крыльями камнем падает на свою жертву. Если план Ведьмака сработает, Лихо не догадается, где его ждет Алиса, пока не окажется в склепе. А тогда будет уже слишком поздно. Однако мы тоже будем здесь, и осознав, что его обманули, Лихо обрушит на нас всю свою ярость. Ведьмак встал, повернулся лицом к Алисе, И долго молча стоял, склонив голову. «Будь он священником, я решил бы, что он молится». В конце концов он протянул руку к Алисе и вытащил восковую затычку из ее левого уха. «Выживай, Лиха!» – закричал он так громко, что эхо его голоса раскатилось по склепу и туннелям. «Быстрее, девчонка! Не мешкай!» Алиса не произнесла ни слова и даже не шелохнулась. В этом не было нужды. Она просто мысленно пожелала, чтобы Лиха оказался здесь». Он появился безо всякого предостережения. Только что все было спокойно, а в следующее мгновение нас обдало волной холода, и склепе возник лихо. Голова его была в точь-точь, как у Гаргулии, над главным ходом кафедрального собора. Ощерившиеся зубы, торчащие между ними длинный язык, огромные собачьи уши и злобно изогнутые рога. А ниже шеи он выглядел как большое черное клубящееся облако. У него уже досталось сил вернуть себе первоначальный облик. Как ведьмак мог надеяться одолеть его? Лихо замер. Взгляд темно-зеленых, расколотых вертикалью щелью глаз метался из стороны в сторону. Потом он осознал, где находится, и спустил прокатившийся по туннелю стон муки и страха, такой мощный, что я ощутил вибрацию сначала подошвами ног, а потом и каждой косточкой. «Снова связан!» «Снова! И теперь уже навечно!» Яростно прошипел он. Холод сделался настолько силён, что я буквально заледенел. «Ну да», — сказал ведьмак. «Теперь ты здесь, здесь и останешься, навсегда привязанный к этому проклятому месту». «Радуйся! Радуйся, старые кости! И глотни воздуха в последний раз!» Ты меня обманул. Да, но какой ценой? Что это тебе даст, кроме олода смерти? Ничего. тебя ждет только вечная тьма. А я-то останусь здесь. И те, что наверху, по-прежнему покорные моей воли, будут исполнять мои желания. Поток свежей крови вниз не оскудеет. «Все твои труды пойдут прахом!» Голова лихо выросла в размерах. Подбородок удлинился. Загнулся вверх и теперь почти соприкасался с крючковатым носом. Темное облако кипело, формируя плоть. Стали видны шея и верхняя часть широких, мощных, мускулистых плеч, покрытых не кожей, а грубой зеленой чешуей. Я знал, чего ждет ведьмак. Мгновение, когда грудь полностью проступит, и он сможет нанести удар в сердце. Прямо у меня на глазах кипящее облако опустилось еще ниже, сформировав тело до уровня пояса. Однако, как выяснилось, я ошибался. Ведьмак не стал использовать свой клинок. Словно бы ниоткуда в его левой руке возникла серебряная цепь, и он скинул руку, чтобы накинуть ее на лихо. Мне уже приходилось видеть, как он это делает, когда он набрасывал цепь на ведьму, костлявую Лиззи. Тогда, образовав безупречную спираль, цепь упала на нее, прижав руки ведьмы к бокам. Лиззи рухнула на землю, не в силах делать ничего. Только рычать. Так плотно цепь обмоталась вокруг ее тела и туго обхватила рот. Я не сомневался, что то же самое произойдет сейчас и настанет очередь лихо, беспомощно лежать на каменном полу. Однако в тот самый момент, когда ведьма готов был бросить серебряную цепь, Алиса неуверенно поднялась и сорвала повязку с глаз. По-моему, она не собиралась делать этого, но тем не менее, каким-то образом оказалась между ведьмаком и его целью, и помешала точному прицелу. Вместо того, чтобы упасть на голову лихо, цепь лишь задела плечо. Он скрикнул от боли, а цепь соскользнула на пол. Однако, это был еще не конец. Ведьмак схватил посох и скинул его над головой. Послышался щелчок, мерцая о свете свечи, освободился скрытый посохий клинок. Тот самый, который он точил на Хейсхеме. Я однажды видел, как он орудует им во время схватки с клыком, сыном старой ведьмы Мамаши Малкин. Ведьмак силой нанес удар, целясь лиху в сердце. Тот попытался увернуться, но это удалось лишь отчасти. Клинок пронзил левое плечо и лихо скрикнул от боли. Алиса сделала шаг назад, с выражением ужаса на лице, а ведьмак снова скинул посох, готовясь нанести второй удар. На его лице застыло мрачное решительное выражение, и тут внезапно погасли обе свечи, погрузив во мрак и склеп и туннель. Когда я с помощью трудницы торопливо зажег свой огарок, то увидел, что Ведьмак в склепе один. Лихо просто исчез. И Алиса тоже. «Где она?» Я бросился к Ведьмаку, но тот лишь с грустью покачал головой. «Стой, где стоишь!» — приказал он. «Это еще не конец!» Он поднял взгляд туда, где в тёмной дыре на потолке исчезали цепи. Они образовывали петлю, рядом с которой свисал ещё один свободный конец цепи. К нему, почти касаясь пола, крепился большой крюк. Это было что-то вроде натяжных блоков, которые токелажники используют, чтобы опустить камень на яму с домовыми Ведьмак, казалось, к чему-то прислушивался. «Он где-то наверху», — прошептал он. «В дымоходе?» «Да, парень». Можно и так сказать, по крайней мере, иногда это отверстие использовали как дымоход. Даже спустя много лет после того как лихо был связан, а маленький народец вымер. На этом самом месте слабые и глупые люди приносили жертвы лиху. Дым через дымоход поднимался в его берлогу наверху, а цепи использовали для того, чтобы поднять обгоревшее подношение. И с некоторыми из этих людей он потом и с некоторыми из этих людей он потом расправлялся по- свойски. Расплющивал их за все труды. Между тем, что-то начало происходить. Я почувствовал, как из дымохода потянуло холодом. Подняв взгляд, я увидел, как оттуда медленно вытекает и заполняет верхнюю часть помещения что-то вроде дыма, как будто здесь совершалось новое жертвоприношение. Но нет, это был не дым, а что-то гораздо более плотное. Что-то вроде воды, вроде черного водоворота, кружащегося над нашими головами. Спустя несколько мгновений он остановил своё движение и теперь напоминал полированную поверхность тёмного зеркала. В нём можно было разглядеть наше отражение. Я, а рядом ведьмак, скинувший над головой посох с нацеленным вверх клинком и готовый нанести следующий удар. Дальше всё произошло так быстро, что я толком не успел ничего разглядеть. Поверхность чёрного зеркала вспучилась в нашу сторону и оттуда что-то выскочило. И вот уже ведьмак, распростёршись на спине, лежит на полу. Он грохнулся со всей силой, посох отлетел в сторону и с треском раскололся на два неравных куска. В первый момент я замер в полном оцепенении, не в состоянии ни соображать, ни пошевелить хотя бы пальцем. Наконец, дрожа всем телом, я пересёк комнату и подошёл к ведьмаку, чтобы посмотреть, как он. Он лежал на спине со закрытыми глазами, из носа стекала струйка крови. Дышал он ровно, глубоко, я мягко стряхнул его, пытаясь разбудить. Никакой реакции. Я подобрал с пола меньше обломок посоха, тот из которого торчал клинок. Он был длиной с моё предплечье, я засунул его за пояс и стал у цепи глядя вверх. Кто-то должен попытаться помочь Алисе, уничтоживая демона раз и на себя. И кто же, кроме меня, может это сделать? Я не хотел отдавать её лиху. Для начала я постарался опустошить свой разум, чтобы в нём не осталось ни единой мысли, которую мог бы прочесть Лиха. Ведьмак, наверное, учился этому не один год, а мне оставалось лишь попытаться сделать всё, что в моих силах. Я стиснул конец свечи зубами и крепко обхватил руками свисающую цепь, стараясь по возможности не изменять ей. Потом поставил ноги на крюк и зажал цепь коленями. По верёвке я лазил хорошо, вряд ли... По цепи окажется труднее, и я начал со всей возможной быстротой карабкаться по холодной, жесткой цепи. Добравшись до слоя дыма, я сделал глубокий вдох, задержал дыхание и просунул голову во мрак. Ничего видно не было. И хотя я не дышал, дым проникал в рот и в нос, а в горле возник едкий вкус, напомнивший о подгорелых сосисках. Внезапно голова вынырнула из дыма, и я подтягивался до тех пор, пока плечи и грудь не оказались выше его. Это была круглая комната, почти в точности такая же, как нижняя, с одной лишь разницей. То, что там выглядело как дымоход, здесь напоминало уходящий вниз ствол шахты, и дым стлался в нижней половине комнаты. В противоположной стене восьмого уходил туннель, а на каменной скамье тоже точно такой, как внизу сидела Алиса. Дым доходил ей почти до колен. Левую руку она протянула лифу, Мерзкий монстр склонился над ней, стоя на коленях, в клубах дыма. Его изогнутая дугой обнажённая спина вызвала в памяти образ огромной зелёной жабы. Прямо у меня на глазах он сунул руку Алисы в свой большой рот. Она вскрикнула. Алиха начал высасывать у неё из-под ногтей кровь. Это был уже третий раз, когда он подкармливался кровью Алисы. И когда с этим будет покончено, она полностью окажется в его власти. Я был холоден, как лед, а мой разум пуст, никаких мыслей в голове. Подтянувшись еще выше, я слез с цепи на каменный пол, лихо слишком увлекся, чтобы заметить мое присутствие. В этом отношении между ним и потрошителем из Харшоу не было никакой разницы, когда он ел, то ничего вокруг не видел и не слышал. Я подошел поближе, вытащил из-под пояс обломок подсоха ведьмака, поднял его над головой, целясь с клинком зеленую чешуйчатую спину. От меня требовалось одно – с силой нанести удар и пронзить сердце лихо. Сейчас он уже облёгся плотью, и значит ему конец. Он умрёт. Однако в тот самый миг, когда я уже напряг руку, мной овладел страх, я понимал, что произойдёт дальше. Высвободится такое количество энергии, что я умру тоже. Стану призраком, как бедняга Билли Брэдли, который погиб, когда домовой откусил ему пальцы. Он тоже был учеником Ведьмака, вполне успешным учеником, но теперь похоронен за оградой кладбища Литонской церкви. Эта мысль была невыносима. Мысль о смерти ужасала меня. И я затрепетал, сначала затряслись колени, потом дрожь распространилась по всему телу, и в конце концов худеном заходила рука, сжимавшая посох. Лихо, по-видимому, почувствовал мой страх, потому что внезапно повернул голову. Пальцы Алисы все еще были у него во рту, По загнутому вверх по стекала струйка крови. И тут, когда еще немного и было бы поздно, мой страх просто взял и растаял. Я вдруг вспомнил, зачем оказался здесь. Вспомнил слова из письма мамы. Иногда в этой жизни приходится жертвовать собой ради блага других. Она предупреждала меня, что из нас троих живыми покинут катакомбы лишь двое. Но я почему-то все время думал, что погибнет ведьмак или Алиса. И только сейчас до меня дошло, что это могу быть я. Мне никогда не закончить ученичество, никогда не стать ведьмаком. Однако, пожертвовав сейчас жизнью, я спасу их обоих. Внезапно я совершенно успокоился, просто принял свою судьбу, смирился с тем, что произойдет. Это случилось в самый последний миг, когда Лихо уже понял, что я намерен сделать. Однако вместо того, чтобы расплющить меня на месте, он повернул голову к Алисе, и она ответила ему странный таинственной улыбкой. И я со всей силой нанес удар целе сердца. Клинок прошел сквозь плоть лиха, будто ее и не было, но вдруг в глазах у меня задрожало и потемнело. Все тело с головы до ног затрясло крупной дрожью. Так что я перестал быть хозяином своим мышцам. Свеча вывалилась изо рта, я почувствовал, что падаю. По всей видимости, я не попал лиху в сердце, На мгновение мелькнула мысль, что я умираю. Все вокруг затопила тьма, но я сердцем чувствовал, что лихо исчез. С трудом нашарив на полу свечу, я снова зажег ее. Жестом велел Алисию молчать и прислушался к доносившимся из туннеля звукам. Впечатление было такое, что там убегал, шлепая лапами по полу очень большой пес. Я снова засунул обломок посоха за пояс, достал из кармана куртки мамину серебряную цепь и намотал ее на левое запястье. Взял в правую руку свечу и без промедления ринулся в туннель. «Нет! Том, нет! Оставь его в покое!» — закричала позади Алиса. «С ним все кончено! Ты можешь возвращаться в Чиппинден!» Она бросилась ко мне, но я силой оттолкнул ее, так что она едва не упала. Однако тут же выпрямилась снова и устремилась ко мне. Я вскинул левую руку, демонстрируя ей серебряную цепь. «Держись от меня подальше! Теперь ты принадлежишь Лише!» третий раз дала ему свою кровь, нельзя было верить ни единому слову лисы её могла освободить лишь его смерть. Я повернулся к ней спиной, и быстро углубился в туннель. Впереди слышались звуки, которые издавал Лиха, сзади цокали по плитам каблучки остроносых туфель Алисы. Внезапно шлёпание впереди смолкло. Что такое? Лиха просто перенёсся в другую часть катакомб. Я двинулся вперёд, держась на стороже. И тут заметил что-то впереди, что-то на полу туннеля. Когда я подошел поближе, меня чуть не вырвало от ужаса. Там, на спине, лежал брат Питер, раздавленный. Голова, правда, осталась цела. В широко раскрытых глазах застыло выражение ужаса. Однако, начиная от шеи вниз, тело было распущено по камням. Это зрелище потрясло меня. За время своего ученичества я нагляделся всяких ужасов и видел мертцов чаще, чем за всю прежнюю жизнь. Однако это был первый случай, когда я видел мертвым человека, который мне нравился, и вдобавок погибшего такой жуткой смертью. Я стоял, глядя, словно завороженный на останки брата Питера, и лихо воспользовался моим замешательством, чтобы вынырнуть из мрака туннеля. На мгновение он остановился, злобно сверля меня взглядом. Зеленые расколотые вертикальные черные щели у глаза мерцали в полумраке. Тяжелое мускулистое тело покрывали грубые черные волосы. Широко разинутые пасти сверкали острые желтые зубы. Что-то капало с длинного, загнутого вверх языка. Нет, это была не слюна, а кровь. Лихо стрелой метнулся вперед. Уже приготовившись бросить цепь, я услышал, как за спиной скрипнула «Алиса». И только тут я понял, что не был целью нападения, а она. Я был ошеломлен, угроза Лиху исходила от меня, а не от Алисы. Почему он напал на нее? Не знаю, как я успел изменить направление броска. В саду ведьмака мне удавалось набрасывать цепь на столб 9 раз из 10. Но сейчас все было иначе. Лиха оттолкнулся и прыгнул. Он был уже в воздухе и приближался невероятно быстро. Цепь взметнулась и тугой спирали обвила тело демона. Мои тренировки не пропали даром. Она упала очень точно. Алиха несколько раз переквыркнулся, завывая, пытаясь освободиться. Теоретически сейчас он не мог ни вырваться, ни исчезнуть, ни изменить форму. Но я не имел права рисковать. Нужно было пронзить ему сердце как можно быстрее. Я бросился вперед, на ходу выхватив обломок посоха из-за пояса, И когда уже занёс клинок над лихом, он поднял на меня взгляд. В его глазах полыхала ненависть, но не только. Ещё там был страх. Абсолютный ужас перед лицом смерти, перед провалом ничто, в вечную пустоту. Внутри моей головы зазвучал умоляющий голос. «Пощады! Пощады! Там нет ничего, кроме вечной тьмы! Ты этого хочешь, парень?» «Ты ведь погибнешь тоже!» «Нет, Том, нет, не делай этого!» Закричала у меня за спиной Алиса, вторя лиху. Я не стала слушать их. Не имело значения, какой ценой для меня лично обойдется его гибель. Алиха извивался в хватке, и мне пришлось ударить дважды, прежде чем я попал в сердце. С третьим ударом он просто исчез, но моих ушей коснулся громкий вопль. Не знаю, кто кричал «Лихо», «Алиса» или «Я сам», а может, все трое. Я ощутил невероятной силой толчок в грудь и вслед за ним внезапную слабость. Потом все звуки исчезли, и я почувствовал, что погружаюсь во тьму. Если верить моему следующему ощущению, я стоял у края огромного водоема. Несмотря на его размеры, это было скорее озеро, чем море, поскольку хотя в сторону берега дул приятный ветерок, Вода оставалась спокойной, и в ней, словно в зеркале, отражалось безоблачное голубое небо. От усыпанного золотистым песком берега, то и дело, отплывали маленькие лодки и устремлялись к расположенному невдалеке острову. На нем росли зеленые деревья, на просторных лугах под ветром качалась трава. Мне этот остров показался самым прекрасным местом в мире. Ничего похожего я в жизни не видел. На вершине холма среди деревьев стояло здание, похожее на замок, который мы видели, обещая стороной Кастер. Однако здешний замок был выстроен не из холодного серого камня, а будто бы из радуги и свет, лучи которого словно солнце согревали мне лоб. Я не дышал, но чувствовал себя спокойным и счастливым. Помню, у меня мелькнула мысль, что если я умер, то это приятно быть мертвым. Я знал, что должен добраться до замка и побежал... к ближайшей лодке, торопясь успеть на борт. Заметив мое приближение, люди в ней повернули ко мне лица. И в тот же миг я понял, кто они такие. Это были маленькие, очень маленькие, с темными волосами и карими глазами. Маленький народец. Вот кто это был. Сигантии. Они приветственно заулыбались, бросились ко мне и потащили к лодке. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким счастливым, таким желанным, таким долгожданным. Казалось, мое появление несказанно их обрадовало. Всякое ощущение одиночества исчезло. Однако стоило мне оказаться рядом с лодкой, как я почувствовал, что левое предплечье вцепилось чья-то холодная рука. Обернувшись, я никого не увидел, но руку сжималось все сильнее. И мне стало больно. В конжу вонзились острые когти. Я попытался вырваться, забраться в лодку, и маленький народец помогал мне. Однако какая-то невидимая сила все яростнее терзала мою руку, причиняя жгучую боль. Я закричал и сделал глубокий мучительный вдох, отозвавшийся в глубине горла с хлипом. По всему телу побежали мурашки, меня бросило в жар. Становилось все жарче и жарче, как будто я пылал изнутри. Я лежал на спине в полной темноте. Шел сильный дождь, я чувствовал, как капли барабанят по закрытым векам, лбу, и даже затекает раскрытый рот. Сил открыть глаза не было, но будто бы сдалека я слышал голос ведьмака. «Оставь его в покое, девочка. Больше мы ничего не можем для него сделать». Я открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной Алису, а позади нее темную стену кафедрального собора. Алиса сжимала мое левое предплечье, Это её ногти вонзались к кожу. Склонившись надо мной, она шептала мне в ухо. «Ты не уйдёшь так легко, Томп! Возвращайся! Возвращайся к нам!» Я снова сделал глубокий вдох. Ведьмак шагнул вперёд, изумлённо распахнул глаза. Когда он опустился рядом со мной на колени, Алиса встала и отошла в сторону. «Как ты себя чувствуешь, парень?» Мягко спросил ведьмак, помогая мне сесть. «Я решил, что ты умер. Клянусь, в твоем теле не было ни искры жизни, пока я выносил тебя из катакомб». «Лихо, мертв?» – спросил я. «Верно, парень, мертв. Ты прикончил его, и при этом едва сам не погиб. Идти сможешь. Нам нужно убираться отсюда». За спиной ведьмака с тем же пьяным сном спал караульный, рядом с ним лежали две пустые бутылки. Однако в любую минуту он мог проснуться. С помощью ведьмака я охитрился встать. Мы покинули владение собора и пошли по пустынным улицам. Поначалу я чувствовал слабость и даже дрожал. Но по мере того, как мы удалялись от городских домов в глубь страны, у меня как будто прибавлялось сил. Спустя какое-то время я обернулся и посмотрел на престаун. Раскинувшись внизу, мы уже поднимались с холмы. Облака растаяли, взошла луна, и в ее свете шпиль собора, казалось, мерцал. Я остановился, вглядываясь, и сказал. «Он выглядит лучше». Стоя рядом, ведьмак проследил за направлением моего взгляда. «Издалека большинство вещей выглядит лучше», — ответил он. «И если уж на то пошло большинство людей». Поскольку это, по-видимому, была шутка, я улыбнулся. Ведьмак вздохнул. «Ну, теперь приставание и правда станет гораздо лучше. Но мы не станем торопиться возвращаться сюда. Спустя примерно час мы нашли на обочине дороги старый покинутый сарай. Там гуляли сквозняки, зато по крайней мере было сухо. Мы съели немного сыра, и Алиса сразу же уснула, но я долго сидел, размышляя о том, что произошло. Ведьмак тоже не спешил ложиться». Он сидел молча, обхватив руками колени. В конце концов он спросил. «Откуда ты узнал, как можно убить Лиха? «Я видел, что вы старались нанести ему удар в сердце». «Начал я. Но тут мне стало ужасно стыдно лгать, и я понурился. Мне очень жаль. Это неправда. Я подглядывал. Когда вы разговаривали с призраком Нейза, я слышал каждое слово». «Тебе и вправду должно быть очень жаль, парень. Ты сильно рисковал, если бы лихо прочёл твои мысли». «Да, мне и вправду очень жаль». «И ты не говорил, что у тебя есть серебряная цепь», — сказал он. «Мне её дала мама». «Ну, как раз это получилось очень удачно. Как бы то ни было, сейчас цепь в моём мешке в полной безопасности». до тех пор, пока она тебе не понадобится. Угрожающе закончил Ведьмак, и снова надолго замолчал, как будто углубившись в свои мысли. «Когда я выносил тебя из катакомб, ты уже похолодел и казался мертвым», – произнес он наконец. «Я не мог ошибиться. Слишком часто мне приходилось видеть покойников. Потом девочка схватила тебя за руку, и ты вернулся. Не знаю, как все это понимать. И я был с маленьким народцем. Ведьма кивнул. Да, теперь, когда лихо мертв, все они упокоятся с миром. В том числе и Нейс. А ты что скажешь, парень? На что это похоже? Тебе было страшно? Я покачал головой. Мне было гораздо страшнее после того, как я прочел мамино письмо. Она знала, что должно произойти. я почувствовал, что у меня просто нет выбора. Все было предрешено. Но если все предрешено, то какой смысл вообще жить? Ведьмак нахмурился и протянул ко мне руку. «Дай-ка это письмо». Я достал его из кармана и отдал ему. Он прочел письмо, вернул его мне и долго сидел, не произнося ни слова. «Твоя мать проницательная и умная женщина», – заявил он наконец. «Это, видно...» Хотя бы из написанного здесь. Она точно рассудила, как я должен буду действовать. И знала достаточно, чтобы сделать правильный вывод. Это не пророчество. Жизнь и без веры во всякие пророчества достаточно скверная штука. Ты сделал свой выбор. Спустился к катакомбе. Но ведь мог поступить и иначе. Мог просто уйти, и тогда все сложилось бы по-другому. «Но после того, как я сделал свой выбор, все остальное произошло в точности так, как она предсказала. Мы втроём встретились с Лихом, и только двое выжили. Я был мертв, когда вы выносили меня из подземелья. Как это объяснить?» Ведьмак не отвечал. Молчание затянулось. Наконец я лег и погрузился в сон без сновидений. Я ни словом не упомянул о проклятии, потому что знал, что учитель не хочет об этом говорить». Глава 22. Уговор дороже денег. Близилась полночь, над деревьями повис рогатый месяц. Ведьмак не стал приближаться к своему дому напрямую, предпочтя обойти его с востока. Я подумала о яме для Алисы в восточной части сада. Яме, которую вырыл я. Надо полагать, теперь он не станет сажать ее в яму. После всего, что она сделала, чтобы помочь нам, позволив завязать себе глаза и заткнуть уши, Она без единой жалобы провела долгие часы в тишине и мраке. Тут я увидел впереди ручей, и в душе вспыхнула новая надежда. Ручей был узкий, вода в нем бежала быстро, посверкивая в лунном свете. И посреди потока лежал один-единственный камень. Ведьмак хотел учинить Алисе проверку. «Шагай прямо, девочка», – сырого заявил он. «Вон туда. Пересеки этот ручей». Я взглянул на Алису, и сердце у меня упало. Она, похоже, была в ужасе. Я вспомнил, как вынужден был переносить ее через подземную реку рядом с серебряными вратами. Теперь лихо мертв. Его власть над Алисой закончилась. Но кто знает, вдруг причиненный ей вред слишком велик, и возрождение невозможно. Вдруг Алиса слишком глубоко увязла во тьме и никогда уже не сможет пересечь бегущую воду. Вдруг она на совсем превратилась в злобную ведьму. Алиса, дрожа, замерла у края воды. Дважды она поднимала ногу, чтобы шагнуть на плоский камень в середине потока, и дважды опускала ее. Выступившие на лбу капли пота начали скатываться по носу и глазам. «Давай, Алиса, ты сможешь!» Попытался я подбодрить ее. Ведьма кинул на меня испепеляющий взгляд. Тут, сделав над собой невероятное усилие, Алиса шагнула на камень. перенесла на него тяжесть тела, выбросила вперед левую ногу и оказалась на другом берегу. Там она тут же села и спрятала лицо в ладони. Ведьмак прищелкнул языком, пересек ручей и быстро начал подниматься по склону холма в сторону деревьев на краю сада. Я дождался, пока Алиса поднялась, и мы вместе пошли туда, где, сложив руки, ждал ведьмак. Как только мы приблизились, он внезапно сделал шаг вперед, схватил Алису и перекинул ее через плечо, держа за ноги. Она закричала и стала вырываться, но он по-прежнему, не произнося ни слова, еще сильнее прижал ее к себе и зашагал по саду. Я в отчаянии следовал за ним. Он углубился в сад, направляясь прямо к могилам с останками ведьм, прямо к пустой яме. Это было нечестно. Алиса ведь прошла проверку, разве нет? «Помоги мне, Том! Пожалуйста, помоги мне!» закричала она. «Разве нельзя дать ей еще один шанс?» – умоляюще спросил я. всего один шанс? Она же пересекла ручей. Она не ведьма!» «Да, на этот раз она выкрутилась», – рявкнул через плечо ведьмак. «Но порча внутри неё просто ждет своего часа. Как вы можете так говорить после всего, что она сделала?» «Это самый надежный способ. Так будет лучше для всех». Я понял, настал час для того, чтобы папа назвал бы горькой правды Придется сказать ведьмаку, что мне известно о Мэг. Даже рискует тем, что он возненавидит меня за это и не захочет учить дальше. Но может упоминание о прошлом заставит его передумать. Нестерпимо было даже подумать, что Алисе придется вечно сидеть в яме, которую вдобавок я же своими руками и выкопал. Остановившись на самом краю ямы, Ведьмак собрался опустить туда Алису, и тут я закричал. «С Мэг, вы так не поступили!» Он повернулся ко мне с выражением крайнего изумления на лице. «Вы же не посадили Мэг в яму, верно?» Продолжал я. «А она была ведьмой. Вы не сделали этого, потому что она была вам не безразлична. Пожалуйста, не поступайте так с Алисой, это несправедливо!» Изумление на лице ведьмака сменилось яростью. Он стоял на краю ямы, перебинаясь с ноги на ногу. Так что я даже испугался, как бы он сам туда не свалился. Это продолжалось, казалось, целую вечность, но потом к моему облегчению ярость уступила место какому-то другому чувству. Он повернулся и зашагал прочь по-прежнему с Алисой на плече. Обойдя новую пустую яму, он прошел мимо той, где томилось заключение костля в Ализии. мимо могил, в которых были похоронены две мертвые ведьмы, и вышел на вымощенную белыми камнями дорожку к дому. Несмотря на недавнюю болезнь и всю то, через что ему пришлось после нее пройти, а также тяжесть Алисы на плече, ведьмак шагал так быстро, что я едва поспевал за ним. Достав ключ из кармана штанов, он отпер заднюю дверь дома и вошел внутрь, прежде чем я добежал до порога. Он направился прямо на кухню и остановился около камина, где, рассыпая искры, мерцало пламя. В кухне было тепло, свечи зажжены, на столе расставлены два прибора. Ведьмак медленно снял Алису с плеча и опустил вниз. В то мгновение, когда ее остроносые башмаки коснулись плиток пола, огонь в камине погас, свет свечей затрепетал, а в воздухе заметно похолодало. Следом за тем послышалось гневное ворчание. от которого задребежала посуда, и даже пол мелко затрясся. Это злился Домовой Ведьмака. Если бы Алиса вошла в сад, даже в сопровождении Ведьмака, он тут же разорвал бы её на части. Однако поскольку Ведьмак принёс Алису на себя, Домовой осознал её присутствие лишь тот миг, когда её ноги коснулись пола, и теперь явно был не слишком доволен. Ведьмак положил ладонь левой руки на голову Алисы, и три раза силы топнул ногой по полу. Наступила тишина. Ведьмак заговорил громким командирским голосом. «Слушай меня. Слушай внимательно, что я скажу». Ответа не последовало, но в камине снова затеплился огонь, и холод в воздухе стал ощущаться меньше. «Пока это дитя в моем доме. Ни один волос не упадет с ее головы», — продолжал ведьмак. «Однако, приглядываясь за всем, что она делает», И в особенности, как выполняет мои приказания». С этими словами он снова трижды топнул по полу В ответ огонь в камине разгорелся с прежней силы, и в кухне снова стало тепло и уютно. «А теперь приготовь ужин на троих», – скомандовал ведьмак, после чего поманил нас за собой. Мы покинули кухню, поднялись по лестнице и остановились около запертой двери в библиотеку. «Пока ты здесь, девочка, будешь отрабатывать свое содержание». Проворчал ведьмак. Здесь хранятся очень ценные книги, поэтому не смей заходить сюда. Но я буду давать тебе по одной, и ты перепишешь их, сделав копии. Я понятно объясняю. Алиса кивнула. Есть еще работа для тебя. Рассказывать моему парню все, чему ты научилась у Косля в Элизе. Все-все, ничего не упуская. А он запишет. Там, конечно, будет много чепухи, но это не имеет значения, поскольку это все равно пополнит наши знания. Согласна? Алиса снова кивнула с очень серьезным выражением лица. Ну это уладили. Спать будешь в комнате на том, в верхней части дома. А теперь хорошенько обдумай то, что я сейчас скажу. Домовой в кухне знает, кто ты такая и кем едва не стала. поэтому не вздумай хоть на шаг перейти дозволенные границы. Он станет следить за всем, что ты делаешь. Ему доставят огромное удовольствие, ведьмак испустил тяжкий сдох. Даже думать не хочу, на что он способен, так что не давай ему ни малейшего повода. Сделаешь все, как я сказал, можно тебе доверять? Алиса закивала, на ее лице расплылась широкая улыбка. за ужином ведьмак увел себя непривычно тихо. Больше всего это напоминало затишье перед бурей. Мы тоже в основном помалкивали, но Алиса обшарила взглядом все вокруг, снова и снова возвращаясь к большому пылающему в камине полену, от которого по всей кухне распространялось приятное тепло. Наконец ведьмак отодвинул тарелку и вздохнул. «Ладно, девочка, отправляйся в постель». «Мне нужно кое о чем переговорить с парнем». Когда Алиса ушла, ведьмак отодвинул кресло, подошел к камину и наклонился к огню, грея над пламенем руки. Потом он повернулся ко мне и проворчал. «Ну?» «Признавайся, откуда ты узнал о Мэг?» Прочу в вашем дневнике. Я виновато потупился». «Я так и думал. Разве я тебя не предупреждал, что этого делать нельзя?» Ты снова ослушался меня. В моей библиотеке есть вещи, которые тебе пока рано читать. Которые ты еще не готов читать. Я буду решать, что тебе читать, а что нет. Понял? Да, сэр. За все месяцы своего ученичества я впервые обратился к нему таким образом. Но я узнал о Мэг не только оттуда. Отец Кэрнс рассказывал мне о ней и об Эмили Бёрне тоже. О том, как вы увели ее у своего брата и как это привело к расколу вашей семьи. От тебя ничего не скроешь, да, парень? Я пожал плечами. От того, что все наконец выплыло наружу, у меня будто камень с души свалился. Ведьмак снова вернулся к столу. Я прожил долгую жизнь. И не могу утверждать, что горжусь тем, что делал. Но на любое событие всегда можно взглянуть с разных сторон. Никто из нас не совершенен, парень. Когда-нибудь ты узнаешь все, что требуется. Тогда ты сможешь судить о моих поступках. Сейчас нет никакого смысла ворошить прошлое. Хотя, что касается Мэг, ты встретишься с ней, когда мы отправимся в Англизарки. Это произойдет скорее, чем ты думаешь, потому что независимо от погоды, мы переселимся в мой зимний дом через месяц или около того. Ну, какие еще тайны открыл тебе отец Кэрнс? Он сказал, что вы продали душу дьяволу, ведьмак улыбнулся. «Ох уж эти мне священники!» «Нет, парень. Моя душа по-прежнему принадлежит мне. Много, много лет я боролся, чтобы сохранить ее. И хотя сила не на моей стороне, душа все еще при мне. Что касается дьявола, прежде я думал, что зло скорее внутри каждого из нас». Словно труд, который только и ждет искры, чтобы вспыхнуть. Однако в последнее время я начал задаваться вопросом. А нет ли чего-нибудь за всем, с чем мы имеем дело? Чего-нибудь прячущегося глубоко во тьме? Чего-нибудь, что становится сильнее по мере того, как набирает силы тьма? Чего-нибудь, что священники называют дьяволом? Взгляд в зеленый глаз ведьмака, казалось, испытался прожечь меня насквозь. Что... «Если дьявол в самом деле существует, парень, что мы стали бы делать с ним?» Прежде чем ответить, я надолго задумался. «Ну, нужно было бы, наверное, вырыть очень большую яму. Больше, чем любой ведьмак когда-нибудь рыл. Потом нам понадобились бы мешки соли, мешки железных опилок. И по-настоящему огромный камень». Ведьмак улыбнулся. «Чтобы сделать это, придется привлечь к работе половину из тех живущих градств и каменотесов, такелажников и их подмастерьев. Ладно. Отправляйся в постель. Завтра мы вернемся к нашим занятиям. Тебе нужно хорошенько выспаться». Когда я открывал дверь своей комнаты, из полумрака на лестнице выступила Алиса. «Знаешь, а мне здесь нравится Том». Она широко улыбнулась. «Такой большой, славный, тёплый дом, хорошее местечко, чтобы встретить зиму». Я улыбнулся в ответ. И не стал говорить, что совсем скоро мы уйдём отсюда в Англизарке. К чему Алиса была счастлива, и мне не хотелось отравлять ей первую же ночь. «Когда-нибудь этот дом станет нашим, Том. Ты этого не чувствуешь?» Я пожал плечами. «Никто не знает, что нас ждёт в будущем». Я постарался упрятать поглубже воспоминания о мамином письме. «Это старик Грегори сказал тебе, да?» «Ну, он многого не знает. Ты станешь лучшим ведьмаком, чем он сам. Можешь не сомневаться в этом». Алиса начала подниматься по лестнице. Но потом вдруг остановилась и обернулась. «Он так отчаянно хотел моей крови!» «Лихо я имею в виду», — сказала она. «Ну, я и заключила с ним сделку еще до того, Как он в первый раз насосался. Мне просто хотелось, чтобы все снова стало по-старому. Я и попросила чтобы вы со стариком Грегори остались живых. Лихо согласился. Уговор дороже денег. Поэтому он не мог убить старика Грегори и не мог причинить вреда тебе. Убил его ты, но это стало возможно только благодаря мне. Потому он и напал на меня в конце. К тебе-то он не мог прикоснуться. «Только не рассказывай об этом старику Грегори, он не поймёт». Алиса ушла, а я остался стоять с открытым ртом. До меня медленно доходило, что же она сделала. В каком-то смысле пожертвовала собой. Лихо убил бы её, как когда-то убил Нейза. Она спасла меня и ведьмака, спасла нам жизнь. Я должен всегда помнить об этом». Ошеломленно я вошел в свою комнату и закрыл дверь, а потом еще долго лежал без сна. Как и прежде, большую часть того, о чем рассказано здесь, я записал по памяти в случае необходимости, используя свой дневник. Алиса ведет себя хорошо, ведь маг доволен ее работой. Она пишет очень быстро, и притом разборчиво и четко. Еще она, как и обещала, рассказывает не то, чему ее научила костлявая Лиза, а я все записываю. Конечно, хотя Алиса об этом пока не знает, она не останется с нами надолго. Ведьмак сказал, что она начинает слишком отвлекать меня от занятий, да и ему не доставляет особой радости, что у него дома живет девочка в остроносых туфлях. В особенности, если учесть, как близко она соприкоснулась с тьмой. Сейчас поздний октябрь, и вскоре мы переберемся в зимний дом ведьмака на торфяниках Англизарки». Там поблизости есть ферма, где живут люди, которым он доверяет. Он думает, что они согласятся взять к себе Алису. Конечно, он заставил меня пообещать, что пока я ничего не расскажу ей об этом. Как бы то ни было, мысль о разлуке с Алисой меня огорчает. И, конечно, я встречусь с Мэг, ведьмой Ламии. А может, и с другой женщиной-ведьмака. Блакрот находится недалеко от Орфяника, и... По слухам, семья Эмили Бёрнс по-прежнему живёт там. Меня не покидает чувство, что в прошлом Ведьмака ещё много такого, о чём мне ничего не известно. Я бы предпочел остаться здесь в Чиппиндене, но он – Ведьмак, а я всего лишь ученик. И до меня уже начало доходить, что он никогда не делает ничего без серьёзных на то оснований. Томас Джо Уорд